Илья Рэд. Андервуд, Том Первый, Глава Первая, Голод. Ник крался по темному лабиринту в попытках найти хоть чего-то съестного. С тех пор, как у него не осталось средств на существование, находиться в подземном городе стало невозможно. Дорога вела в ту сторону, куда нормальный человек никогда не отправится в одиночку, но у него не оставалось выбора. Ник попал сюда младенцем 18 лет назад и не по своей воле. Иногда он думал, что это какое-то наказание, ведь новая жизнь оказалась совсем не сахар. В город возвращаться нельзя, иначе парни Глока его убьют. Ник задолжал им денег и не отдал. В таком случае у заемщика оставался один хороший способ выбить средства: залог. Дело в том, что им являлся сам Ник, точнее его тело. И нет, это никакое не рабство просто его бездушно пустят на колбасу. В буквальном смысле. Есть некоторые, скажем так, гурманы, что готовы хорошо платить за такой деликатес. При одной мысли, что его подадут в запеченном виде с яблоком во рту, Ника передергивала. Надо же, еще остались силы мысленно шутить. Новый мир, новые правила, но разум и воля старые. И просто так сожрать себя они не дадут. «Они!» – хмыкнул заплутавший спутник. Говорю о себе во множественном числе. Это диагноз, парень. Так что дороги назад нет. Спертый воздух давно стал чем-то привычным. И ноздри улавливали малейшее дуновение свежих потоков. Это может быть как магия здешних мест, так и усиленная циркуляция за счет тяги с поверхности. Только вот еще никто не выбрался из подземного города туда, где светит солнце. Под ногами что-то хрустнуло. Ник передвигался практически на ощупь. Денег на магические очки или линзы ночного видения у него никогда не было. Цены на них кусались, а стоит тебе родиться бедняком в напрячь закастованном обществе, как можно забыть о любых социальных лифтах наверх. Твоя участь – жить на окраине Андервуда. Это подземный город размером с Лондон или Москву, откуда он, собственно, и дал дёру. Такие дела. Хрустели кости давно сдохшей крысы. Сказать честно, сеть тоннелей и пещер вокруг Андервуда достаточно хорошо освещалась, но то место, где Ник находился сейчас, называлось «Мертвой дорогой». У них были разные названия, и дорог этих, а точнее, огромных пустынных тоннелей, было несчетное множество. Все они тянулись от Андервуда в разные стороны, словно расползающаяся сеть дендритов. Почему-то из школьного курса биологии помнились только они – разветвленные отростки нервной клетки. Странное сравнение, но с голодухи в голову лезет всякая чушь, и Ник уже начал воспринимать окружающие пещеры как единый организм. Что, разумеется, было не так. Это просто груды камня. Со стен непрерывно капала вода то тут, то там. Этот звук может сводить с ума непривычного обывателя с поверхности, но для него уже стал родным. Как стрекот летних цикат у тех же японцев. Просто фон. Если с водой тут было все просто, то вот с едой большие проблемы. Ник никогда не любил есть траву, но в создавшейся ситуации он стал вынужденным вегетарианцем. И не ради здорового образа жизни, а чтобы просто не сдохнуть. Как-то еще выручали грибы, но иногда хотелось вкусного, сочного, жареного мясца, чтобы жир от каждого укуса тек по губам и картошечки. Он шумно сглотнул слюну и посмотрел на заучавший живот. Этот дикий зверь требовал еды. Ник направился в пустынные туннели лишь с одной целью – добыть емировой руды. Это магический катализатор, и покупался он на расхват, а иногда и вовсе служил второй валютой. Местные называли его еще «минералом жизни». Неказистые зеленые кусочки руды использовались повсеместно в Андервуде. В очистке воздуха добычи воды, выращивание растений и животных во всех типах магии. И это только самое основное. Спектр ее применения огромен. Вот бы достать пару кусочков и погасить долг, а там уже улица прокормит. Не пропаду, думал Ник и шагал дальше. На поясе висел самодельный молоток, а в правой руке он держал древко копья с заостренным наконечником. Это был кусок хити на огромной поверженной твари, Легкий, прочный и смертоносный в умелых руках. Увы, не в его. Воинскому искусству Нико никто не обучал. Вторая мать с отцом давно погибли. Каких-то чувств к ним он не испытывал. Обоим всегда было все равно, где он и чем занимается. Вопрос про питание стал проблемой в раннем возрасте, и добывать еду приходилось в одиночку. Либо с местной пацанвой, ватагами, нападая на торговцев и разносчиков. Иногда воровали, иногда приходилось убивать. Жизнь заставила. Однако сейчас он не обманывался. Если на него нападет из темноты тварь, вряд ли он что-то сможет ей противопоставить. Тело худое, мышц почти нет, одни жилы. Костяшки кулаков так выпирали вперед, что, казалось, под кожу зашили персиковые косточки. Так он их отбил в постоянных драках. Опять про еду. Воспоминание про нежную мякоть волосатого персика тут же ворвалось ему в мозг. Желтый сладкий сок стекал по подбородку при каждом укусе, капал на пальцы. Постепенно добираешься до косточки, где фрукт уже с кроплениями красных волокон. Это невозможно. Ник присел на колено от спазма, скрутившего желудок. Проклятое воображение всегда было его другом. Но сейчас оно совершенно не кстати подкидывало образы давно забытой еды. Такой дорогой сердцу, местная жратва, полный отстой. Он переждал приступ и снова встал, вытирая холодный пот. Надо идти дальше. В прошлой жизни у него было отменное здоровье. Может, поэтому он подспудно и знал, к чему надо стремиться. Спорт давно стал частью его жизни, той жизни. В этой ситуации обстояла иначе. Все решали калории. Прошлых интенсивных тренировок по единоборствам он не мог проводить. Но базу при возможности делал, чтобы совсем уж не превратиться в доходягу. Так получилось, что его отец был тренером по самбо, и Ник не смог отвертеться от этой части мужского образования. Они отрабатывали приемы, занятия в портере стали ритуалом, а ударную технику тоже поставил отец для расширения кругозора. В общем, до 18 лет у Ника не было свободной минутки на себя. Учебы и тренировки вытеснили все, со сверстниками почти не общался. Тогда он негодовал и даже бесился с бесконечных тренировок. Но позже, когда начал жить один, понял, какой подарок преподнес ему батя. Ник отогнал мысли о прошлом мире. Тем более и там у него давно не осталось родителей. Царство им небесное. Знали бы они, в какую задницу он угодил. Хотя даже лучше, что не знают. Пол постепенно из сухого превращался в грязное месиво. Здесь вода капала активней, и зарослей сталактитов на потолке становилось больше. Туннель был просторным, метров семь в ширину. Так далеко он еще не забирался, но слышал, что колонизаторы преодолевали узкие проходы, увеличивая радиус просвета. Отчаянные мужики, впрочем, каждый в этом мире пытался урвать собственный кусок. Вот и они надеялись найти подходящий сухой каменный карман, где можно разбить ферму или даже целый город. Ему же с простой заостренной палкой думать об этом не пристало. Сапоги тут же стали тяжелыми от налипшей грязи. Чувство, что кто-то рядом, привычно для пещер. Здесь всегда таится в расщелинах или на потолках какая-нибудь дрянь. Инстинкты, слух, осязание, обоняние – все обострялось, особенно на мертвой дороге. В пути он уже недели три. Сегодня Ник шел где-то двадцатый час, по его прикидкам. К сожалению, старенькие заводные часы давно вышли из строя, но он продолжал их с собой таскать по привычке. Подарок от единственного друга, которого уже нет. Вообще у него мало друзей. Он не знал, почему, но что в том, что в этом мире не получалось заводить знакомств. Вот был бы он ушлым торгашом-впаривателем, не остался бы без крова. Работы тут непочатый край, но Ника она раздражала. Какое-то подспудное отвращение к дельцам поднималось изнутри. И он не мог перебороть себя, чтобы влиться в эту сферу. Там нужно было обманывать, обвешивать, обкрадывать людей. Нет, Ник не ханжай, сам воровал. Но то было ради выживания, а не для наживы. В общем, не срослось. Иногда по пути попадались отходы или мусор прошлых экспедиций. Путешествовать в одиночку считалось самоубийством, но ему ничего другого не оставалось. Ник все поставил на этот поход. В углах копошились слизни, в пещерах их много водится, они способны пробираться в щели и прятаться там, изменяя форму тела. Сейчас массивные личинки жрали помет летучих тварей, В основном мышей. Набрасывались на него словно детишки на леденцы. Ник давно привык к этой безобидной фауне. Ну как безобидной? Сами те никогда не нападали, но некоторые виды способны выделять концентрированную кислоту, что проедает даже камень. Пока их не трогаешь, не полезут. Но не стоит обольщаться. Эти любители мертвечины в миг переварят тело, если двинешь копыта в пути. Хочешь спрятать труп? утилизируя через кислотных уродцев. Они были похожи на гигантских кольчатых личинок белесого цвета. То, что Ник заострил на них внимание, не случайно. Популяция летучих мышей, а с ней вся экосистема, просто так не селятся в проходах. Это означало, что дальше где-то пещерный пузырь со всевозможной живностью. К сожалению, не все твари пригодны в пищу. Точнее, почти никакие. Что можно, ли уже в Андервуде и окрестностях. Иначе бы он не испытывал такого сосущего голода. Вероятно, впереди безобидная зона с травоядным сектором. Но это может быть и ареал хищников, где добычей станет уже он. В любом случае выбора нет. Используя копье как посох, Ник двинулся дальше, внимательно прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Отпечаток эволюции наложил свой след на человеческий род и радужка глаза приспособилась к отсутствию света. Не настолько, чтобы видеть все четко, но общие очертания вполне различимы. У него был с собой светильник, мешочек с химикатами. Стоит высечь искру, и смесь медленно начинает тлеть. Для полноценного огня требовалось сухое топливо, либо емировая руда, что усилит выделение энергии. Большой плюс Андервуда в том, что там сухо и тепло. В туннелях с этим туго. Однако Ник берег запасы розжига. Если попадется руда, то согреется вдоволь, а пока и так сойдет. Плотная одежда из кожи саламандра хорошо хранила тепло и защищала от влаги. Правда, с открытыми участками типа кистей рук и лица приходилось туго. Они больше всего мерзли. Перчатки не сильно помогали, на голове он ничего не носил. Плотный слой черных волос защищал от холода. На удивление, они у него хорошо росли. Часто приходилось обкарновать их ножом. Местные скупщики с радостью платили за эти патлы. Ведь облысение для дворян – серьезная проблема. Все носили парики. Волосы в Андервуде – признак статусности. Большая часть жителей окраин – лысые, но иногда рождались исключения вроде Ника. Это не раз вручало его и позволяло прокормиться в голодные годы. Через пару километров ему встретилось хаотичное грязевое месиво на дороге. Прежде чем ступить дальше, Ник нагнулся потрогать следы. Людские, много отпечатков ног, а кое-где и спины. Видно, что большая экспедиция. Примерно тут и закончился их путь. Ник посмотрел по сторонам и решил облазить округу. Мало ли, вдруг слизни не все переварили. Обычно они лакомятся только органикой. Впереди воздушный поток менялся. Должно быть, дальше шла развилка. Он облазил углы с укрытием из сталагмитов. Там валялся полупереваренный металлический кусок брони, нож без ручки, треснувший хитиновый щит со страшной вмятиной и фляга. Кожу с нее слезали, и теперь она пузато торчала в грязи, маня отполированной стороной. Ник снял перчатку и с чавкающим звуком достал находку. С нее комьями спадала земля, вытер наспех, отвинтил крышку и нюхнул. Настойка, судя по всему, крепкая. Желудок опять заурчал. Не лучшая сейчас идея глотать пойло, но он порядком продрог и хуже все равно уже не будет. Тепло приятно разлилось по всем членам. В животе как огонь развели. Нервы снизили градус тревожности. Там оставалась примерно половина. Он пристроил ее на поясе и, пройдя чуть дальше, нашел вполне пригодный для сражения меч. Правда, без ножен, их, увы, слезали. Он бы и сам не отказался пожевать кусок кожи, хоть что-то закинуть внутрь. Подумав немного, оставил копье прислоненным к стене и дальше уже пошел с мечом. Пришлось обмотать тряпкой черенок, чтобы не держаться за металл. Такая себе затея, но поражающая сила клинка выше, чем у копья. Им можно не только колоть, но еще и резать. Пройдя метров сто, Ник действительно увидел развилку и понял, что отряд шел в этом месте организованно. Отпечатки ног показывали неспешный ход каравана. Скорее всего, на них напали сверху. Он невольно поднял взгляд на потолок. Ни черта не видно. Высота тут метров десять точно. Устало проморгавшись, он повернул направо в сторону, откуда пришли люди. На это его подтолкнула природная наблюдательность. В этом месте на стенах он увидел едва заметные сколы и кровавые пятна. Часа два спустя его догадка подтвердилась. Тварь, что убила людей, была ранена. Посреди общей когорты следов стали видны большие размером с автомобильную покрышку углубления. Они уже успели набраться водой и превратились в импровизированные озерца. Ник решил идти до конца. Была надежда, что тварь еще жива и он добьет ее. В этом мире колдовать могли лишь те, кто убивал монстров. Считалось, что воины и маги через их уничтожение впитывали в себя души. Чем сильнее противник, тем лучше душа. Руду он уже точно не найдет, ему скоро кирдык, съестное недели две как закончилось. Снова отхлебнув из фляги и положив меч на плечо, упрямо двинулся дальше. Не в его правилах сдаваться. Если он убьет тварь, то благодаря магии сможет вернуть долг. Шанс, что его послушает глок призрачный, но это лучше, чем сдохнуть с голоду в бесчисленных темных проходах. У существа было четыре конечности и, судя по всему, длинный хвост, который иногда возюкал по грязи и сшибал сталагмиты. Чем дальше он шел, тем больше было крови в воде и за ее пределами. Сейчас Ник ни о чем другом больше не думал, внутри играл первобытный азарт. Однако дорога все не прекращалась, и, казалось, у твари была какая-то неестественная выносливость. Чтобы не забыть путь назад, он делал мечом метки на стенах. Лабиринт петлял все чаще. И общий диаметр уменьшался, потолок стал намного ниже. Нужно было поспать, но Ник понимал, что если сейчас уснет, то не факт, что догонит раненого врага, а треклятые слизни его просто растворят. Получится, что весь путь пройден зря, а это поражение ему ох как не нужно, так что только вперед. Через три часа фляга опустела и начала болеть голова. Следы петляли из стороны в сторону, будто зверь качался туда-сюда. Здешние биоритмы отличались от тех, что на поверхности. Сутки длились 48 часов, 36 часов бодрствования и 12 на сон. Так что в переводе на земное время его путешествие заняло полтора месяца. Поэтому Ник был так изможден, приходилось иногда останавливаться, чтобы отдохнуть и размять уставшие стопы. Наконец, среди общих привычных звуков пещерного мира, Ник уловил чуждый выбивающийся из колеи. сиплое грозное дыхание. Это, конечно, напугало его, но и вместе с тем взбодрило. Тварь еще жива. Однако при приближении на него, будто удавка, медленно накатывал страх. Глаза расширились, сердце забилось чаще, а волосы на руках и голове встали словно локаторы. Весь хмель тут же выветрился. В любой момент он готов был сорваться назад, но страх голодной смерти вытеснил все. Даже это ненормальное чувство холода по спине. Дичайшая аура угрозы. Клокочущие звуки все ближе. Трясущимися руками Ник достал реагенты, высек искру кремнем и осветил туннель. Впереди метрах в трехстах проход загораживала огромная туша. Сглотнув, он двинулся дальше, держа в перчатке импровизированный факел. Мешочек был из огнеупорной кожи, так что не страшно. По мере приближения он понял, что тварь на последнем издыхании – Иначе бы уже бросилась на него. На таком расстоянии шансов скрыться нет. Ноги чавкали по грязи. В отблесках света показалась старая, выцветшая чешуя. Когда-то она была черного цвета. Туша вздымалась и опускалась, свернутая в клубок. Очень похожа на саламандру, предмет охоты местного мужичья. Правда, души у тех никакие. И единственная для них возможность извергать пламя – нажраться емировой руды. Обычно они делали это в брачный период, чтобы найти самку. Экземпляр, что лежал на полу, своими габаритами в сотни раз превосходил саламандру. Самым страшным было протискиваться между могучим телом и стеной, чтобы добраться до головы. Единственный способ убить эту зверюгу – пробить мозг. С горем пополам Ник оказался на другой стороне и увидел целую шоблу кислотных слизней. Они боялись подходить ближе. Посветив ту сторону, он увидел, что вся дорога копошилась в их белесых телах. Ждали, как падальщики. По книжкам еще и старой памяти воображение нарисовало дракона. Только морда напоминала варанью. От нее ужасно смердело. Перехватив меч поудобней, Ник сделал шаг вперед. Кровь была повсюду. Не верилось, что люди смогли ранить такую махину. Скорее всего, на нее ослабшую набросился другой хищник. На коже зияли страшные отверстия с мясом наружу. Вдруг глаз открылся. Ник чуть не бросился в сторону слизней, но голова не поднялась, а все око оказалось покрыто мутной белой пеленой. Да он слепой. Меч тут же воткнулся в белок глаза размером с футбольный мяч и погрузился внутрь по самую рукоять. Пасть открылась, и Ник понял, что этой глубины недостаточно. Надо было оставить копье, пронеслось в мозгу. Его мотнуло в сторону, тварь начала приставать, но вместо того, чтобы убежать, Ник протолкнул сталь дальше вместе с кулаком. Мешочек с огнем отлетел в сторону, и теперь на стены бросалась тень чудовища и вцепившегося в чешую человека. Раньше он где-то слышал фразу, что все люди неудачники, потому что рано или поздно умрут. Так вот, сегодня он не собирался проигрывать смерти. Рука вошла еще глубже по локоть. «Сдохни!» Заорал он зачем-то громадной ящерице, будто она могла его понять. Меч вошел по самое плечо, и голова резко упала в грязь. Рука хрустнула. Ник чувствовал, как в него вливается теплым потоком магическая сила. Это длилось около минуты. Он стоял с закрытыми глазами, и лишь голод вернул его к реальности. А проклятые слизни уже целой колонией набросились на поверженного гиганта. Пошли нахер! Он пнул ближайшую личинку, но та, словно тупая свинья, хлюпнула и поползла к месту окольным путем. Кислота растворила чешуйчатый слой, и вдруг в голове что-то щелкнуло. Первобытный инстинкт. Одна рука у него работала все хуже и начала опухать. Когда растворилась грудная клетка, Ник кинулся разрубать падальщиков налево и направо. Они в панике отхлынули от этого места. Впереди виднелся красный комок сердца, размером свинную бочку. Мясо чудовищ ядовито. Их ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Многие так отправились на тот свет. Но в данный момент все вытеснил голод. Он чувствовал чудовищный и всепоглощающий голод.